93. Считаю, что воин в тебе, который есть я, непобедим. Если памятование постоянное утвердилось, не знает поражений идущий со мной, и даже ошибки служат на пользу. Словом, мне приложен становится путь лученосный.